Жерар, вскочив с места, с неожиданным для пьяного проворством, настиг ее и крепко схватил за руки. — Постой, Беба! Беба отшатнулась, пытаясь высвободиться. — Пустите меня, слышите? Вы что, хотите, чтобы я закричала? — Выслушай, что я тебе скажу! Мне нечего вас слушать! Пустите! Она вырвалась вдруг таким резким движением, что Жерар потерял равновесие и снова схватился за нее, чтобы не упасть. Беба размахнулась и звонко ударила его по щеке. Мгновенно протрезвев, Жерар отступил на шаг, глядя на нее остановившимися глазами. — Как вам не стыдно! — крикнула она с отчаянием. — Как вам только не стыдно! Я еще думала, что... Голос ее задрожал и прервался. — Что вы совсем не такой, как все эти. Господи, что вы наделали, Херардо! Она расплакалась навзрыд, закрыв лицо руками. Жерар отошел к своему креслу, сел, опустив голову. Плакала Беба долго. Он молчал. Постепенно она начала успокаиваться. «Пойдите, приведите в порядок лицо. Нельзя так выходить», — сказал он негромко, когда она, всхлипывая, взяла со стола свою сумочку. Беба послушалась, ушла в ванную. Жерар, проводив ее взглядом, взял трубку и трясущимися пальцами стал набивать, рассыпая табак себе на колени. Через несколько минут Беба вернулась с восстановленной косметикой и в солнцезащитных очках. — Деньги я вам верну по почте, — не глядя на Жерара, сказала она, уже взявшись за ручку двери. — Сегодня же... Вернувшись домой, Беба выдернула из-под кровати чемодан, достала спрятанные на дне четыре билета по 500 песо и снова вышла на улицу, в знойное безветрие февральского полдня. В маленьком помещении почтовой конторы было еще жарче. Дребежащий в углу вентилятор бестолку перемешивал густой и липкий, как патока воздух. Чиновник за барьером в расстегнутой рубашке с засученными рукавами выписывал и штампелевал квитанции со соловелым видом, то и дело отирая лицо мокрым платком. Беба стояла в очереди с заполненным бланком в руке и чувствовала, что ей вот-вот станет нехорошо. От духоты ее очки сразу же запотели, но она не снимала их, чтобы не показать заплаканных глаз. Сдав, наконец, перевод, она торопливо вышла из конторы и, перейдя на другую сторону улицы, остановилась под парусиновым навесом у витрины какой-то ловчонки. Еще полчаса назад ей казалось, что, освободившись от этих денег, она освободится и от сознания незаслуженной обиды, смоет с себя всякий след полученного оскорбления. Но этого не случилось. Ей вовсе не стало легче от того, что она порвала последнюю нить, связывавшую ее с Биусанье. Она не могла сейчас понять, что с ней происходит, почему случившееся так ее потрясло. Такси с поднятым красным флажком свободно выехало из-за угла медленно, словно и на машину действовал удушливый полуденный зной. Беба подошла к краю тротуара и подняла руку. — Куда-нибудь в центр? сказала она шоферу, захлопывая за собой дверцу. Шофер опустил флажок и выбросил в окно окурок. «Центр большой, сеньорита?» Не оборачиваясь, сказал он лениво, включая скорость. «Ну, давайте на Пласа де Майо». Выйдя из такси на площади, Беба несколько минут постояла в тени пальм, рассеянно глядя на древнего старичка в канатье, кормящего голубей возле входа в метро, на черные лимузины с номерами дипломатического корпуса, выстроившиеся перед розовым домом, на девушек в темных очках и узких синих брюках, проносящихся мимо на стрекочущих белых мотороллерах. У нее самой не было ни кадиллака, ни даже мотороллера, но все равно смотреть на это было приятно. Истая горожанка, родившаяся и выросшая в столице, она любила пеструю сутолоку центра, лихорадочный темп столичной жизни, метровые буквы анонсов над входами в кинематографы, столики на тротуарах и стиснутые многоэтажными фасадами потоки автомобилей. Даже убийственный в летние дни воздух Байонос-Айреса Раскаленная смесь пыли, шума и бензинового перегара, даже этот воздух был ей приятен. Он был ее родным воздухом, и она не променяла бы его ни на какой другой. Постояв под пальмой, Беба пересекла площадь и села за мраморный столик под навесом кафе. Моссо, изнывающий от жары в своем наглухо застегнутом белом кителе, принес ей стаканчик гренадина и тарелочку с колотым льдом. Бепа помешала соломинкой рубиновую жидкость и, сделав глоток, снова задумалась. Полтора года назад, после разрыва с маэстро Оливьери, она попыталась переменить климат. Выбрала самый маленький, самый стопроцентно провинциальный городок в провинции Мендоса, Сутки езды от столицы, семь тысяч жителей, один отель, два кафе, церковь Сан-Игнасио-де-Ла-Йола и один кинематограф, действующий по субботам и по воскресеньям. Не городок, а сплошная идиллия. Возможность устроиться была, если не куда-нибудь в бюро, то хотя бы продавщицей. Ее взяли бы с распростертыми объятиями. Она сразу поняла это по тому фурору, который произвели на вокзале и в отеле, ее туфли на итальянском каблучке. Такие в то время были новостью даже для столицы. Ее дорожный костюм из шотландского твида и мягкий, кремовый кожа чемодан на молниях. Конечно, ее взяли бы, даже если бы для этого потребовалось уволить без предупреждения, какую-нибудь провинциалочку, проработавшую на своем месте не один год. Более того, она могла бы в одну неделю расстроить любую партию, и еще через месяц выйти замуж за какого-нибудь сына-лавочника или скотовода. Но разве это была бы жизнь? Она видела, как там развлекалась молодежь. Одноэтажный отель стоял на площади напротив церкви. Площадь крошечная, сотни шагов в диаметре. Середину занимает цветничок, вокруг него тротуар и скамейки. Днем на ней не увидишь ни души, зато с закатом солнца Начинается традиционная провинциальная карусель. Молодые люди, местные дон-жуаны, сидят на скамейках, а мимо них прогуливаются сеньорита на выданье, группками по две, по три. Дон-жуаны покуривают сигаретки, рассказывают друг другу мужские анекдоты и окидывают сеньорит оценивающими взглядами прожженных сердцеедов. Те шепчутся между собой и неестественно громко смеются. В 10 часов сеньорита расходится по родительским домам, а молодые люди заканчивают вечер либо в баре отеля, либо в одном из двух кафе Альгапра или Дон -Чинус». Она терпела все это двое суток, а на третий день с утра отправилась на вокзал и купила обратный билет. Поезд уходил в полночь. В последний вечер своего пребывания в иделическом городке она надела черный свитер и свои самые узкие брюки и вышла на площадь, усевшись на свободную скамейку как раз под фонарем. На этот раз карусель пошла обратным ходом. Синьориты, оскорбленные в своих лучших чувствах, демонстративно покинули площадь, а дон-жуаны весь вечер ходили по кругу и отрывали глаз от скамейки под фонарем, как солдаты на параде, проходящие мимо трибуны президента республики. Беба сидела с мечтательным видом, заложив ногу на ногу и покуривая лаки-страйк. Вернувшись в Венес-Айрес, она уже знала, что никогда не сумеет отказаться от всего того, что давала ей ее профессия. От известной свободы, от возможности хорошо одеваться, вести столичный образ жизни, иметь поклонников. Веселая и циничная среда художников и скульпторов показалась ей родной, словно она в ней родилась и выросла. Через шесть месяцев один из ее приятелей по кафе «Аполло» Ташист Маранье, познакомил ее со своим другом Джонни Ферраро, сыном фабриканта велосипедов. У Джонни была отдельная холостяцкая квартирка в Палермо, собственный Крайслер и громадная коллекция джазовых пластинок.